Микромодель духовно-здорового общества Летом 1991 года я организовала в труднодоступном ущелье Северного Кавказа у самой кромки вечных снегов оздоровительный лагерь. За два месяца через него прошло более 800 человек, на практике освоивших все элементы моей системы естественного оздоровления. При этом я преследовала двуединую цель – Во-первых, установить, как система воздействует и на духовное, и на физическое здоровье людей, огражденных от деформирующего воздействия современной цивилизации и максимально приближенных к природе. Во-вторых, я рассматривала собравшихся в горах людей, не связанных до этого, никакими родственными, идеологическими, производственными и любыми другими узами, как членов некоего социума, который мог бы послужить пусть очень условной моделью человеческого общества, ориентированного не на пренебрежение законами природы, а на развитие в строгом соответствии с ними. Люди, знакомые с моей системой понаслышке, приехали ко мне в горы из самых отдаленных уголков страны, чтобы изучить и освоить ее. приехали, несмотря на то, что знали. Здесь не будет ни обильных застолий, ни кабинетов со сложной медицинской техникой. Единственное, что я могла и хотела им предложить, это естественный, предписанный нам природой потому здоровый образ жизни в сочетании с упоминавшейся уже динамической аутогенной тренировкой, составляющей важнейший элемент системы естественного оздоровления. Смысл такой тренировки заключается в том, чтобы открыть все каналы связи человека с окружающим миром, с его необъятной памятью, в которой есть место для каждого из нас. И мы, люди, в свою очередь наделены способностью улавливать хранящуюся в его памяти информацию. Но для этого надо научиться видеть, слушать и чувствовать природу, ощущать себя в ней – И ее в себе. Оставаясь наедине с природой, Сбросьте с себя броню рассудочного рационализма, Помогающую вам выжить в нашем жестоком, холодном, расчетливом мире. Вызовите в себе хотя бы на миг ощущение легкости полета. Растворитесь в шелесте листвы, В горячем воздухе, напоенным ароматом трав и цветов. В щебете птиц, в лучах утреннего солнца. Не бойтесь показаться смешным и прежде всего самому себе. Хочется петь — пойте. Хочется смеяться — смеетесь. Хочется танцевать — танцуйте. Не замыкайтесь в себе. Вырвитесь из заколдованного круга повседневных забот. Забудьте о своих обидах. Выбросьте из сердца... отравляющие его зависть, злобу. Вы счастливы уже тем, что живете, дышите. Научить людей вызывать в себе эти ощущения не только в состоянии покоя, ленивой созерцательности и призвана динамическая аутогенная тренировка. Бездеятельность человеку противопоказана, особенно если он болен. Жизнь – это движение. Однако не стоит даже пытаться вызвать в себе чувство радости, бытия, легкости, слитности с природой, если внутренняя среда вашего организма засорена продуктами белкового распада, желудок переполнен, мышцы лишены силы, если кожа ваша не дышит, потому что поры ее забиты, если каждое дуновение холодного ветерка заставляет вас ежиться и кутаться. Избавиться от всех этих так называемых прелестей, которыми в полной мере наделяет нас противоестественный образ жизни, помогает комплекс физических и дыхательных упражнений, закаливающих процедур и, конечно, целебное видовое питание. В нашем горном лагере, о котором идет речь, завтрака в привычном понимании этого слова не было. Его заменяла чашка отвара целебных трав с ложечкой меда, Такой порядок диктовался не моими субъективными желаниями или капризами, объективно существующими биоритмами человеческого организма. Давно уже установлено, что его пищеварительные функции достигают максимальной активности в период с 10 до 14 часов, поэтому обедали мы в 12 часов дня. К столу подавали блюда, приготовленные самими отдыхающими по рецептам целебного питания. Мяса, рыбы, соли, сахара, дрожжевого хлеба, макаронных и кондитерских изделий не было. Их заменяли салаты из дикорастущих трав, блюда из овощей и круп, приготовленные при минимальной длительности термообработки при температуре не выше 100 градусов по Цельсию, чтобы сохранить все природные свойства продуктов и структуру входящей в них воды. И еще в избытке были шутки, веселые розыгрыши, смех, все, что создает хорошее настроение. Мне радостно было видеть, как по мере вхождения людей в состояние полного, а не практического здоровья, к ним возвращались утерянное интуитивное мышление, радость, творчества, вдохновение. Они начинали сочинять стихи, рисовать и петь. И все это происходило естественно, без какого бы то ни было гипнотического воздействия. Буквально на глазах складывалось сообщество людей, в котором не было места бездуховности, унынию, замкнутости, недоброжелательности, лени. Каждый готов был прийти другому на помощь, подбодрить, вернуть хорошее настроение дружеской шуткой.